Вы приходите на место преступления самое позднее в 2.05, допустим. А это совсем невероятно, что убийца устремился полным галопом, перерезал Алексису горло и снова весь опору мчался, не теряя ни секунды. Допустим, он, а это тоже совершенно невероятно, делал так много, как 10 миль в час по воде. В 2.05 на обратном пути он будет делать как раз на милю меньше. Но мы доказали, что тогда вы ясно видели всё на полторы мили вокруги. По направлению от утюга к Дарли. Если он находился там, вы не могли бы не увидеть его. Или все же могли? Вы действительно не начинали смотреть до двух десяти, когда обнаружили труп? Да, я не смотрела, но я полностью владела собой. Если бы убийца был там в два часа, когда меня разбудил крик, невозможно, чтобы я не услышала яростно настегиваемую лошадь. несущуюся весь опор вдоль берега. Она создавала бы довольно сильный шум. Не так ли? Да, разумеется, то-то вдоль по суше они скакали шлёп-шлёп-шлёп по морю. Так могло быть, да, могло бы. И ещё эта кобылка не так уж давно передвигалась по пляжу, иначе я съем свою шляпу. Э, о, благодарю, бандер. Он взял свою шляпу, которую бандер в замешательстве ему протянул. И не забывайте, в Сколе находится Рембольд. Он не оказался там случайно. К нему привязывали лошадей. Но когда и зачем? Вот загадка. Ну не беда. Давайте разберёмся с нашими фактами так, словно всё дело совершенно ясно. Они ушли с поля и поднимались на Хингслей. «Не поедем на машине», – проговорил Уимси. «Мы побродим вокруг, пожуем соломинку и сделаем вид, что мы просто бездельники». «Вон та зеленая деревушка, я полагаю, это то место, где, как вы однажды сообщили нам, под раскитистым каштаном стоит сельская кузница». «Давайте понадеемся, что кузнец на работе». Кузнецы подобны электродрелям. Они заставляют смотреть на себя вытаращенными глазами. Кузнец оказался на работе. Бодрый звон его моло молота весело наполнял их уши, когда они пересекали лужок, а в лучах солнечного света, пробивающегося через открытую дверь кузницы, мерцал огромный пятнистый круп ломовой лошади. Гарриет и Уимси медленно приблизились к кузнице, а Уимси небрежно поигрывал в руке подковой. Добрый день, шер, учтиво поздоровался неотёсанный деренский парень, управляющий ломовой лошадью. Добрый день, откликнулся Уимси. Прекрасный денёк, шер. Ага, сказал Уимси. Парень, основательно изучив Уимси взглядом, и решил, что тот хорошо осведомлённая личность, а не праздный болтун. Он поудобнее подпёр плечом дверной проём и погрузился в задумчивость. Примерно через пять минут Уимси пришел к выводу, что настало время заговорить, ибо убедился, что дальнейшее его наблюдение за работой кузнеца может быть воспринято благосклонно. И, резко мотнув головой в направлении наковальни, произнес, «Она не такая, как обычно». «А-а-а!» in — проговорил мужчина. Кузнеф, взяв с наковальни расплющенную подкову и положив ее обратно на горн, чтобы подогреть ее вторично, должно быть, услышал это замечание, <направл> и быстро посмотрел в направлении двери. Однако он не произнёс ни слова, а всю свою силу вложил в лежащий внизу предмет, на котором трудился. Некоторое время спустя подкова снова оказалась на наковальне, мужчина с лошади снова повёл плечами, сдвинул кепку на затылок, почесал голову, водрузил кепку на место, сплюнул, однако с безупречной вежливостью глубоко засунул руку в правый карман бридж и адресовал лошади короткое слово ободрения. Наступила пауза, нарушаемая лишь звоном молота, затем снова и снова, пока Уимси не заметил. — Вы довезете сено в полной сохранности, если она выдержит. — О-о-о! — удовлетворенно проговорил мужчина. Кузнец, подцепив подкову щипцами, снова возвратил ее к огню, отер брови кожаным фартуком и вступил в разговор. Он разглядел взгляды каратышки, все, кроме одного. "Вспоминаю", проговорил он. "Когда здесь не было ни одного из этих автомобилей, а машина была лишь у Сквайра Гудриша. Какой это был год-то, Джем? Ой, это было при царе Горохе. А. Вот как оно было". Опять наступила пауза, во время которой все размышляли. Затем Уимси сказал. «Помню, когда мой отец держал двадцать три лошади, не считая, конечно, рабочей скотины». «А-а-а-а!» – произнес кузнец. «Наверное, было большое хозяйство Шерф. О, да, огромное. Нам, детям, доставляло огромное удовольствие приходить в кузницу и наблюдать, как подковывают лошадей». «А-а-а-а!» «Я все еще немного разбираюсь в этом деле, когда смотрю на такую работу». Мы с этой молодой леди подобрали потерявшуюся подкову. Совсем недалеко отсюда, на берегу. Для меня это удача. Вы привыкли к этому, конечно. Он помахал подковой, которую держал в руке. «Передняя!» — добавил кузнец небрежно. Потом протянул могучую руку, сперва учтиво вытерев ее о фартук. «А!» — сказал он. «Точно, правильно!» Гнидайка былка принадлежит мистеру Ньюкомбу. Я сразу её узнал. Это ваша работа? Совершенно верно. А она не пролежала очень долго. Нет. Кузнец облизнул палец и любовно провёл по металлу подковы. Когда мистер Ньюкомб нашёл свою убежавшую кобылку Джем, «В пятницу! В пятницу утром! Вот когда это было! В пятницу!» «А, конечно, так оно и было!» Кузнец наклонился за своим молотом, обдумывая предмет разговора. Постепенно он поведал остальную историю. Он рассказал не так уж и много, но его слова подтвердили выводы Уимси. Фермер Ньюком всегда держал в течение летних месяцев лошадей на том лугу. Нет, он никогда не уводил их оттуда, да и сам не уходил из-за бесконечных хозяйственных дел, о которых Гарриет не имела ни малейшего представления. Нет, кроме него там вообще никого не бывало, вследствие того, что луг находится очень далеко от других земель. Бесконечные исторические подробности, имеющие отношение к распределению земель, лежащих вокруг этого района, от которых Гарриет полностью потерялась. В луге бы не нуждались, однако негде было поить лошадей. А ведь там ручей. Очень длинные и довольно спорные расчеты, произведенные за вмешательство Джема, относящиеся к первоначальному течению ручья и имевшего место при жизни дедушки Джема до тех пор, пока мистер Гретфем не соорудил за пруду возле рощи Дрейка. И мистер Ньюкомб не заметил, как кобылка бешено прискакала утром в пятницу. Но пришел самый младший сын, Бесси Турвей, и рассказал Джорджу, дяде Джема иму и всем остальным, и они привели её, а она довольно странно хромала. И мистру Ньюкомбу пришлось чинить пролом в ограде прежде чем в литильной повествование смешно анекдота, заканчивающегося словами: "Боже мой, как хохотал старый персон, как хохотал", может быть и быть уверены. После чего изыскатели с удобствами доехали до Уйверкомба, чтобы услышать, что труп ещё не обнаружили, но у инспектора Умпильти появилась весьма острая мысль о том, где он может находиться. И затем ужин, танцы, а потом спать.